О класской его яво начин красина Как смеялись от смеха сердца... вами же си... мальчиш инфира гада волин так понял песню ты мою симфира Ты сердится волен, я песню про тебя пою. О, не помню, помню песни это во время наше сложена уже давно в забаву света поётся меж людей она качуя на степях когула её бывало в зимню ночь моя певала Мариула перед огнём качая дочь буме моём Мену в шле это часов от часу темней, темней. Но заронилась песнь эта глубоко памяти моей. Всё тихо. Ночь луной украшен лазурный юга небосклон. Старик Зимфиры пробуждён. О мой отец, Олег страшен. Послушай сквозь тяжёлый сон Истонет, рыдает он. Не тронь его. Храни молчание. Слыхал я русские предания, теперь полуночной порой у спящего теснит дыханье домашний дух. Перед зарёй уходит он. Сиди со мной. Отец мой, шепчет он Зимфира, тебя он ищет во сне. Ты для него дороже мира. Его любовь постыла мне. Мне скучно, сердце воли просит. Уж я, но тише. Слышишь, он другое имя произносит. Чье имя? Слышишь, хриплые стоны скрежет ярый. Как ужасно! Я разбужу его. Напрасно. Ночного духа не гони, уйдет и сам. Он повернулся, привстал, зовет меня, проснулся, иду к нему, прощаюсь с ней. Где ты была? С отцом сидела. Какой-то дух тебя томил. В басне душа твоя терпела мучение. Ты меня страшил. Ты сонный скричил, тал зубами и звал меня. На не снилась ты. Я видел, будто между нами я видел страшные мечты. Не верь лукавым сновидений. Ах, я не верю ничему. нес нам ни, ни сладких уверений ни даже сердцу твоему о чём безумец молодой о чём вздыхаешь ты сейчас над здесь люди вольны небо ясно и жёны славятся красой не плачь тоска тебя погубит отец о на меня не люди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 Как да любил, как нежно преклоняясь ко мне, она в пустынной тишине часы дочки проводил. Веселье детско полна, как часто милым лепетаньем или поительным лапзаньем мою задумчивость она в минуту разогнать умел. И что ж, симфире не верна. Наlazyм тир охладен. Послушай, расскажу тебе я повесть о самом себе. Давно-давно, когда Дунаю не угрожал ещё москаль, вот видишь, я припоминаю о лека старую печаль. Тогда боялись мы султана, А правил буджаком Паша с высоких башен Акермана. Я молод был. Моя душа в то время радостно кипела, и ни одна в кудрях моих ещё сединка не беляла между красавец молодых одна была. И долго ею, как солнцем, любовался я. И наконец назвал моейю. Ах, быстра молодость моя, звездой подучи мелькнула, но ты пора любви минула, еще быстрее. Только год меня любила Мариула. Однажды близко Гульских вод Мы чуждый табор по встречали. Цыганы те, свои шатры, разбив близ наших угоры, две ночи вместе ночевали. Они ушли на третью ночь, и брося маленькую дочь, ушла за ними Мариула. Я мирно спал,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 Никогда мой взор не выбирал себе подруги, и одинокие досуги уже ни с кем я не делил. Да как же ты не поспешил? Да час последний, благодарный, и хищником и ей коварный, кинжалов сердце не вонзил. К чему вольнее птицы молодость? Кто в силах удержать любовь? чередою всем даётся радость что было то не будет вновь я не токов нет я не спорю от прав моих не откажусь или хоть впечатлением наслажусь о нет когда в надбездной море нашёл я спящего врага клянусь и тут моя нога не пощадила бы злодея я полный моря не блетней его и безозащитно обтолкнул Внезапный ужас, пробуждение, с вирипом смехом упрекнул, и долго мне его падение смешон и сладок был в игу. Еще одно, одно лопзание. Пора, мой муж ревнив и зол. Одно, но доли на прощание. Прощает, пока меня не пришел. Скажи. Когда же пять свиданий? Сегодня, как зайдёт луна, там за курганом над могилой обманет, не придёт она. Вот он, беги! Придумай, милый. Олег спит в его уме видения смутные играет. Он с криком пробудясь в тьме ревниво руку простирает. Но обробелая рука покровы хладные хватает, его подруга далека. Он с трепетом привстал и внемлет. Всё тихо, страх его объемлет. По нём текут и жар, и хлад. Встаёт он, из шатра выходит. Вокруг телег ужасен бродит. Спокойно всё, поля молчат, темно. Луна зашла в туманы, чуть брежжет звёзд неверный свет, чуть по росе приметный след ведёт за дальные курганы, нетерпеливо он идёт куда зловещий след ведёт. Мадила на краю дороги вдали блеет перед ним, туда слабеющие ноги волочит причувствием томим, дрожат уста, дрожат колени. идиот, и вдруг или это сон, вдруг видит близкий две тени, близкий шёпот слышит он над обесславленной могилой. Пара, постой. Пара мой милый. Нет, нет, постой. Дождёмся дня. Уже поздно. Как ты руку любишь, минуту. Ты меня погубишь, минуту. Если без меня проснёт тьму. Проснулся я. Куда бы Не спешите оба. Вам хорошо и здесь, у гроба. Мой друг, беги, беги. Постой! Куда красавица молодой? Не живи! Олего! Умираю. Олег, ты убьёшь его. Вот гляди, ты весь обрызган кровью. А что ты сделал? Ничего. Теперь дыши его любовь. Нет! Полн не боюсь тебя. Твои угрозы презираю. Твоё убийство проклинаю. Умрёшь и ты, умру я. Восток деницей озарённый сиял. Олег за холмом с ножом в руках окровавлённый сидел на камне гробовом. Два трупа перед ним лежали. Убийца страшен был лицом. Цыганы робко окружали его встревоженной толпой, могилу в стороне копали, шли жёны скорбной чередой и в очи мёртвых целовали. Старик отец один сидел и неподвижно вглядел в немом бездействии печали. Подняли трупы, принесли и в лоно хладной земли читу младую положили олека издали смотрел на всё когда же их закрыли последней горстью земной он молча медленно склонился и с камня на траву свалился тогда старик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 и шумною толпою поднялся табун кочевой с долины страшного наслега и скоро всё вдали степной скрылось лишь одна телега у погэм крытая кофром стояла в поле раковом как иногда перед зимою Туманной утренней парою, когда под землю со полей станица поздних журавлей и скриком в даль на юг несётся, ранзённый гибельным свинцом один печально остаётся, воисьнув адлиным крылом. Настала ночь. Целегит тёмный огняник, что не разложил. Никто под крышою подъёмной до утра сном не почил. Волшебной силой песнопения в туманной памяти моей так оживляются видения столь светлых, столь печальных дней. В стране, где долго-долго брани, ужасный гул не умолкал, где повелительные грани Стамбулу русский указал. Мне старый наш орёл двуглавый ещё шумит минувшей славой, встречал я посреди степей, над рубежами древних станов, телеги мирные цыганов.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 Но счастья нет и между вами природы бедные сыны и под издранными шатрами живут мучительные сны и ваши сене кочевые в пустынях не спаслись от бед и всюду страсть торговые и от судеб защиты нет.